Глава третья. И грянул бой. 21 апреля, 3 мая 1801 года. Санкт-Петербург, Михайловский замок. Патрикеев Василий Васильевич, журналист и историк. Донесения из Ревеля о том, что на горизонте появилась эскадра адмирала Нельсона, мне передал один из градусников, дежуривший у рации. «Началось», — подумал я, и по моей спине невольно пробежал холодок. «Как там наши ребята? Смогут уделать этого однорукого урода или нет?» Немного подумав, я направился в Михайловский дворец и попросил у дежурившего там поручика Паскевича доложить императору, что у меня имеются свежие вести из Ревеля, и я прошу принять меня. «Василий Васильевич?» — взволнованно спросил Павел. «Ну что там стряслось в Ревеле? Адмирал Нельсон уже напал на наш флот?» «Нет, Ваше Величество!» Но британские корабли приблизились к Ревелю, и намерения у них, как нам удалось узнать, далеко не самые мирные. Ваш флот и ваша армия готовы дать отпор англичанам. Наши люди сумели переловить всех вражеских агентов, которые намеревались совершить в Ревеле ряд диверсий. Так что в спину солдатам гарнизона никто стрелять не будет, а мины, которые они должны были взорвать у наших казармы, пороховых складов, не взорвутся». «Превосходно, Василий Васильевич!» — воскликнул Павел. «Все, кто смог помешать британским лазутчикам осуществить их подлые намерения, будут мною щедро награждены». «Что же касается отражения нападения вражеского флота и десанта», — сказал я, «то люди подполковника Баринова и здесь окажут помощь защитникам Ревеля. Конечно, их мало, и основную тяжесть сражения возьмут на себя моряки адмирала Ушакова и егеря генерала Багратиона». Наши же «тигры» с пулеметами и гранатометами станут тем засадным полком, который в решающий момент нанесет удар по британскому десанту. Если, конечно, это понадобится. — Я верю, что ни флот, ни армия не посрамят российские знамена! — воскликнул император. — Впрочем, на все воля Божья! Павел перекрестился. Потом он встал, решительно нахлобучил на голову треуголку и с жестом предложил мне следовать за ним. «Василий Васильевич, я бы хотел связаться с Ревелем. Мне хочется знать, что сейчас там происходит. Может быть, там уже началось сражение?» «Вряд ли. Пока замечен лишь авангард вражеской эскадры. Потребуется немало времени для того, чтобы к Ревелю подтянулись отставшие корабли». Потом пройдет совещание на флагмане, где адмирал Нельсон доведет до сведения своих капитанов план нападения на Ревель. Далее корабли британской эскадры займут места согласно диспозиции. Я думаю, что баталия начнется не ранее завтрашнего дня. А то и вообще послезавтра». «Ну все равно, идемте. Что-то на сердце у меня неспокойно», — сказал император. «Мне очень хочется услышать подполковника Баринова». «Этот человек обладает удивительным свойством. Рядом с ним я чувствую себя спокойно и уверенно». «Хорошо, Ваше Императорское Величество», — кивнул я. «Ему тоже будет приятно услышать Ваш голос. Внимание, государя, дорогого стоит. К тому же у него может появиться новая информация. В таких случаях иногда минута определяет судьбу всей компании». 22 апреля... 4 мая 1801 года. Балтийское море. Борт 74 пушечного корабля Его Величества «Элефант». Вице-адмирал Горацио Нельсон. «Вот, наконец, я и добрался до берегов этой проклятой страны, где живут люди, осмелившиеся бросить вызов Британии. Надо примерно проучить их, чтобы они никогда больше не вздумали поднять оружие против нас». 36-пушечный фрегат «Бланш», который я направил в качестве разведчика к Ревеле, уже вернулся. Капитан Хамон сообщил мне, что русская эскадра находится в гавани. На обратном пути ему удалось захватить баркас с рыбаками, вышедшими в море для ловли салаки. Его шкипер, представитель одного из местных варварских племен, немного говорил по-немецки. Он рассказал, что русские усиленно готовятся к обороне и лихорадочно приводят в порядок изрядно обветшавшие береговые укрепления. Но они опоздали. Мы завтра же нанесем по ним внезапный удар, уничтожим русскую эскадру и освободим британские торговые суда, которые были коварно захвачены по приказу императора Павла. Что же касается города и порта... Наш десант легко сломит сопротивление местного гарнизона, который, как рассказал захваченный нами шкипер, состоит большей частью из пожилых солдат, которые еще способны нести караульную службу, но вряд ли смогут на равных сражаться с нашими бравыми морскими пехотинцами. Конечно, парни в красных мундирах могут позволить себе некоторые вольности в отношении ревельских обывателей и их дам, но, как любят говорить в таких случаях французы, «А ля гер, ком а ля гер». Я пригласил на «Элефант» командиров кораблей десантного отряда. На этом совещании я доведу до них мой план атаки на «Ревель» и поставлю задачу перед каждым из присутствующих. Ведь потом, когда загремят пушки и строй эскадры окутается непроницаемым облаком порохового дыма, будет затруднительно передавать сигналы с флагмана командирам отрядов. Думаю, что все окончательно решится именно завтра». Оставшегося до начала сражения времени вполне должно хватить, чтобы экипажи кораблей подготовились к бою, а десантники добрались до того места, где они собирались высадиться на берег и двинуться на Ревель. Мне нужна одна лишь победа. Только победа и никак иначе. Только тогда те, кто сегодня интригует против меня в Лондоне, вынуждены будут замолчать, и я смогу узаконить свои отношения с Эммой». Из-за связи со мной она подвергнута в Лондоне астракизму, а чёпорная столичная знать отказала ей от дома. Ведь я всё ещё никак не могу развестись со своей женой, чтобы затем соединиться с Эммой узами брака. Думаю, что лорд Гамильтон охотно даст разрешение на развод. К тому же Эмма беременна, отец будущего ребёнка — я. На стенке моей каюты висели три портрета Эммы — Я знал, что некоторым моим командирам не очень нравится моя любовная связь с женой лорда Гамильтона. Но они слишком хорошо воспитаны, чтобы в открытую выразить мне свое неудовольствие. А то, что они думают про себя, меня меньше всего интересует. За победу при Копенгагене я получил всего лишь титул Виконта. Но, как мне кажется, его я давно уже заслужил своей службой королю. К тому же новый премьер сэр Генри Аддингтон будет ко мне более благосклонным, и я смогу рассчитывать на новые титулы и повышение по службе. Нет, я должен во что бы то ни стало разбить этих непокорных и упрямых московитов. Я хочу насладиться их унижением. А командующего ими адмирала с ужасной русской фамилией, который так нагло и самоуверенно себя вел в моем присутствии в Неаполе, нужно будет взять в плен. «Я с триумфом доставлю его в Лондон и в цепях проведу через весь город прямиком в Тауэр. Для врагов Англии не должно быть никакой пощады». В дверь моей каюты постучали. «Войдите!» — крикнул я, подумав, что это один из командиров кораблей, первым прибывший на совещание. «Сэр, лазутчик из Ревеля!» — доложил мой адъютант-капитан Фредерик Тезигер. «У него есть важные сведения для вас». «Прикажете его пригласить?» Зави, кивнул я. «Сведения, полученные от лазутчика, могут быть очень полезными при обсуждении плана предстоящего сражения». Адъютант ввел в мою каюту внешне ничем не примечательного человека в скромной одежде. Так мог одеваться купец средней руки или чиновник городской администрации. «Сэр, можете называть меня Томом?» — представился лазутчик. Судя по произношению, он не был британцем — Впрочем, национальность его меня мало волновала. Для меня были более интересны сведения, которыми он располагал. «Хорошо, Том. Что вы можете рассказать нового о планах русских и об их силах? Как долго они смогут противостоять огню кораблей моей эскадры? Настроены ли они сражаться с нами до конца или поспешат капитулировать и сдаться на милость победителя?» «Сэр, русские спешно готовятся к бою». Меня очень удивило, что Том говорил со мной без подобострастия, словно он разговаривал не с человеком, который был выше его по положению, а с равным. «Они встретят ваши корабли артиллерийским огнем со всех своих батарей, а десант, который будет высажен в окрестностях Ревеля, атакуют русские егеря». «Ты полагаешь, что сопротивление будет настолько серьезным, что нам не стоит рисковать?» «Может быть, нам стоит ограничиться лишь обстрелом с наших кораблей города и порта?» «Сэр, но вы ведь не побоялись атаковать Копенгаген, который был защищен датскими батареями и многопушечными кораблями, а датчане издавна известны как храбрые и опытные моряки. Вряд ли русские будут сражаться более отважно и умело, чем воины датского королевства. Русские моряки, конечно, тоже храбрые, но они неопытны. Многие из них еще ни разу не выходили в море». «Русские артиллеристы скверно стреляют, и в пороховом дыму они вряд ли смогут поразить корабли вашей эскадры. А что смогут сделать их егеря с британскими морскими пехотинцами, которых, как я слышал, многие считают лучшими солдатами в мире?» «Хм... Том... Наверное, ты прав. К тому же ваши люди в Ревеле должны помочь нам, нанеся русским удар стыла, не так ли?» Том взглянул на меня и медленно покачал головой. «Нет, сэр, помощи не будет». «Русские пятнистые дьяволы сумели каким-то образом узнать о наших планах, как и о тех, кто их должен был осуществить. Их всех арестовали, и они вряд ли выйдут живыми из темницы, в которую их бросили». Слова Тома меня огорчили. Конечно, изначально и без помощи наших тайных агентов я надеялся захватить Ревель. Меня насторожили слова о каких-то пятнистых дьяволах. Я спросил у лазутчика, кто они такие. «Сэр», — ответил он, — «я и сам не знаю, что это за люди». Они появились в Ревеле недавно. Прибыли пятнистые из Петербурга с письмом, подписанным самим императором Павлом, в котором говорилось, чтобы власти города неукоснительно выполняли все их требования. Их немного, но войны они отменные. Кроме того, у них есть необычное оружие и средства, с помощью которых они могут разговаривать друг с другом на большом расстоянии. Поговаривают, что это воины из ордена госпитальеров, гроссмейстером которого, как известно, является сам русский император. «Ты полагаешь, что эти люди представляют для нас опасность? Сэр, я сообщил вам лишь то, что мне известно. Скажу только, что с этими пятнистыми дьяволами необходимо держать ухо востро. Ликвидация нашей агентуры в Ревеле — это их рук дело». «Спасибо, Том. Я приму к сведению все тобой сказанное. Фредерик, я повернулся к своему адъютанту. Проводи Тома к полковнику Хатчинксу. Он будет командовать нашими десантниками, которые высадятся неподалеку от Ревеля. Думаю, что полковнику будет интересно узнать все то, что сообщил мне о Том. — Есть, сэр! — капитан Тезигер козырнул мне и вместе с лазутчиком вышел из моей каюты. А я присел за стол и задумался. Настроение у меня испортилось. 22 апреля, 4 мая 1801 года. Эстлянская губерния. Ревель майор ФСБ Никитин Андрей Кириллович, РССН УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Град. Известие о давно ожидаемом появлении у Ревеля главных сил эскадры адмирала Нельсона прозвучало для нас как сигнал тревоги. Все вдруг сразу забегали, закрутились и начали делать то, что было ранее запланировано. Кутузов и Барклай срочно вызвали в замок командиров пехотных и кавалерийских частей и конной артиллерии, Как говорил великий Суворов, каждый воин должен понимать свой маневр. Потому-то Кутузов решил еще раз тщательно проинструктировать своих подчиненных, как им следует поступать в том или ином случае. «Господа, вы должны твердо знать, враг, который высадится с британских кораблей на нашу землю, должен быть уничтожен», — сказал Кутузов. «Надо раз и навсегда отбить охоту британцам соваться в пределы Российской империи». «Быть миру между нами или война, сие потом будет решать государь? Мы же люди военные, долг выполним крови своей не жалеючи!» Внимательно слушавшие Михаила Илларионовича командиры дружно закивали головами. Я обратил внимание, что Кутузов ни слова не сказал о том, что должны были делать мои бойцы. Но это, в общем-то, и правильно. Мы будем работать, так сказать, по индивидуальной программе. К тому же... Я решил сообщить перед самым боем князю Багратиону и командующему конной артиллерией полковнику Василию Костенецкому о том, для чего будут предназначены приданные им офицеры в пятнистом обмундировании. Не хотелось лишних разговоров, да и враг, который наверняка имел своих людей в Ревеле, пусть до последнего момента остается в неведении. Ведь мы уничтожили активных диверсантов, но те, кто просто собирал сведения о наших силах, могли и уцелеть. Единственное, о чем я рассказал на совещании, так это о том, что в замке будет развернут наш полевой госпиталь, куда следует свозить тяжелораненых воинов. «Господа, поверьте», — сказал я, — «у меня нет никаких сомнений, что британский десант потерпит поражение при Ревеле. Но наша победа не должна быть пировой. Мы не намерены нести потери, которых можно избежать. Раненый воин должен поправиться и вернуться в строй. Это наш, если так можно сказать, золотой запас». «Человек, который побывал в бою и знает, что такое блеск стали перед его лицом, и который не страшится вида крови, этот человек уверенно пойдет в следующий бой и не сплохует в нем. Потому-то и следует всех раненых доставлять в наш лазарет, где ими займутся самые лучшие врачи». «Похвально, Андрей Кириллович, похвально!» — кивнул головой Кутузов. «Тут я с вами полностью согласен». Я слышал, что ваши медикусы — лучшие среди прочих. Господа офицеры получат мое распоряжение, и все, кто получит рану в сражении за царя и отечество, будут доставлены в ваш госпиталь. Однако если с армейскими командирами все было более-менее ясно, то с флотским начальством пришлось потолковать более подробно и обстоятельно. Ведь именно по кораблям ревельской эскадры и по береговым батареям британцы нанесут основной удар — «С Федором Федоровичем Ушаковым мы прикинули, что еще можно сделать для того, чтобы этот самый удар был не таким сильным, и как в бою нанести противнику наибольшие потери. На береговые батареи рассчитывать было трудно. Брустверы орудия изрядно обветшали, да и сами пушки не внушали особого доверия. Во время боя они могли разорваться, убив и искалечив канониров. Исправить же что-либо у нас просто не оставалось времени» потому Шаков решил действовать не количеством, а качеством. «Мы решили, Андрей Кириллович, обстреливать корабли англичан из коронат. Вы слышали что-нибудь о господине Гаскойне? Не слыхали? Ну, тогда послушайте, что я вам расскажу. Жил-добыл в Шотландии фабрикант Чарльз Гаскойн. Был он, однако, не только фабрикантом, но и изобретателем». Там вот сей господин взял и изобрел новое корабельное орудие, которое отличалось от всех прочих орудий коротким стволом и тонкими стенками. Стреляли такие орудия недалеко, но они были более легкими, чем орудия такого же калибра. Предназначались они для стрельбы ядрами, разрывными снарядами и картечью в ближнем бою. Впервые англичане использовали эти пушки, которые они называли «коронадами» по имени фабриканта «корона». На чьих заводах их делали? Во время войны с восставшими колонистами в Северной Америке. Орудия эти оказались весьма удачными, особенно при стрельбе по кораблям с близкой дистанции. При весе, равном весу шестифунтовой пушки, «Коронада» имела калибр 32 фунта, и, соответственно, масса ядра была больше, а скорость меньше. При попадании в деревянное судно такое ядро очень сильно ударяло в цель и не просто пробивало, а ломало и крушило обшивку борта. Кроме всего прочего, коронады являлись более скорострельными, чем обычные корабельные пушки и имели меньшую отдачу. «А при тут Гаскоин, Федор Федорович?» «А при том, Андрей Кириллович, что именно он помог флоту российскому обзавестись коронадами». Адмирал Самуил Грейк, занимавшийся улучшением русского флота, представил матушке императрице Екатерине доклад о необходимости производства в России коронат и порекомендовал вызвать для этого в Россию господина Гаскойна. Шотландцу предложили хорошую плату за работу в России. В 1786 году Гаскойн приехал в наше отечество. «Мастер!» Приехал не с пустыми руками, он привез с собой части важнейших машин, нужных для пушечного производства. Вместе с ним прибыли по его приглашению многие другие бывшие сотрудники завода «Корона», включая братьев Берт. В сентябре 1786 года Гаской начал перестройку находящегося в Петрозаводске Александровского пушечно-литейного завода — В том же году господину Гаскойну удалось пустить в действие одну из доменных печей и отлить первую чугунную пушку. Вот так и появились русские коронады. «Понятно. А у нас, Федор Федорович, есть эти самые коронады?» «Есть. Как не быть. Я велел снять с малых кораблей ревельской эскадры все имевшиеся у них в наличии коронады». «Вместе с генералом Барклайм де Толли мы заранее обошли те места на берегу входа в Ребельский порт, где можно будет устроить позиции для ведения огня из этих орудий». «Так сразу же после первого их выстрела британцы уничтожат смельчаков-артиллеристов!» — воскликнул я. «Что может сделать одно орудие против корабля, вооруженного несколькими десятками пушек?» «Эх, Андрей Кириллович!» — вздохнул Шаков. «Войны без убитых не бывает». К тому же я велю канонирам сделать только несколько, но зато точных выстрелов, после чего они покинут позиции и попытаются укрыться от вражеского огня. Целиться же им следует в корму проплывающего мимо корабля, чтобы разбить его руль. Ведь что будет, если корабль лишится управления? Учтите, что в этот момент он будет идти по извилистому, мелководному фарватеру. Вы понимаете, что с ним произойдет в таком случае?» Он сядет на мель и превратится в неподвижную мишень. А чем, Федор Федорович, будут заниматься корабли ревельской эскадры? Я решил превратить большие корабли в плавучие батареи. Установить ранголд и текелаж на них мы все равно не успеваем. Да моряки наши неопытны в обращении с парусами. Так что вести огонь по противнику мы будем, стоя на якоре. А пушки с бортов, обращенных к городу, надо снять... «Они будут обстреливать врага с берега!» «Все у вас продумано, Федор Федорович!» Я покачал головой. «Думаю, что адмирал Нельсон получит достойный отпор. А про себя я подумал, что, скорее всего, к началу сражения сэр Горацио уже не будет в живых. Уже об этом мы позаботимся. Снайперы у нас отменные. Без Нельсона же командиры британской эскадры в нужный момент не проявят характерную для адмирала решительность и упорство. Впрочем, все вруцы божьи!» 22 апреля, 4 мая 1801 года. Эстлянская губерния. Ревель. Подполковник ФСБ Баринов Николай Михайлович. РССН УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Град. Пока майор Никитин разруливал все свои дела с военными, я занимался прочими, касаемыми чисто нас делами. То есть прикидывал, все ли мы сделали в плане нейтрализации британской агентуры. С одной стороны, мы полностью разгромили сеть пресловутого Виконта, которая планировала провести в Ревеле ряд диверсий против флота и гарнизона города. А вот с другой стороны, меня все время мучила мысль, что мы в своих расчетах упустили что-то важное. Вот только что именно. Вдруг в голове у меня словно что-то щелкнуло. Я вспомнил, что наш американец рассказывал мне об одной непонятной фразе, которую в разговоре с ним произнес этот самый Виконт. Дескать, у него есть кое-что в запасе. У Керригана хватило ума не начать расспрашивать британца, о каком таком запасе идет речь. Скорее всего, у Виконта имелись в наличии и другие люди, у которых было свое, особое задание. Вот только какое? Давай не будем спешить и попробуем рассуждать логически, подумал я. Скорее всего, это не местные эстонцы и не шантропа вроде Томаса и Леонарда. Видимо, речь идет о спецгруппе, которая состоит из одних только британцев. И прибыли они в Ревель не для того, чтобы что-то здесь взорвать или поджечь. А что, если они прибыли сюда по нашу душу? Действительно, налет эскадры Нельсона — это просто демонстрация силы. Но ну, не совсем же сошли с ума лорды в Лондоне, чтобы всерьез надеяться на то, что после того, как они захватят на день-два Ревель, Император Павел признает свое поражение и предложит им пойти на мировую. Скорее наоборот, он спешно заключит союзный договор с Бонапардом, после чего у британцев появится солидный геморрой. Нет. Если рассуждать цинично, то есть так, как это привыкли делать островитяне, для англичан важна даже не победа британского флота, а захват кого-нибудь из нас, людей, неизвестно откуда взявшихся, и ставших в течение считанных дней приближенными к русскому императору. Вот только как и когда они собираются это сделать? Вероятнее всего, нападение произойдет в тот момент, когда гарнизон и флот завяжут бой с эскадрой Нельсона. Начнется обычная в таких случаях неразбериха, и никто не обратит на группу, скорее всего, в этой акции будут участвовать десяток хорошо подготовленных боевиков, вооруженных людей, которые появятся на улицах Ревеля. «На моих парней, которые будут вместе с егерями генерала Багратиона сражаться с английским десантом, люди Виконта вряд ли рискнут напасть. Там будут стрелять, и есть вполне реальный шанс получить в лоб шальную пулю. Остается штаб и госпиталь в замке. Вот это более правдоподобно, особенно госпиталь. Туда будут доставлять раненых, и в суматохе боевики могут попытаться захватить нашего медика и Алексея Иванова с дочерью». Они люди гражданские, и, как считает Виконт, вряд ли смогут оказать им серьезное сопротивление. Значит... значит, надо вооружить наших гражданских и усилить охрану госпиталя и штаба. Эх, жаль людей у меня мало. Надо попросить у Багратиона десятка-два егерей по смышлению, или у Ушакова морячков. Я тяжело вздохнул, времени осталось мало, а дел надо сделать много». «Хорошо, что народ у нас подобрался толковый. Думаю, они все поймут правильно. Хотя на душе у меня скребут кошки. Мне и моим ребятам не привыкать рисковать своей шкурой. А вот как там наши гражданские? Я никогда не прощу себе, если с кем-нибудь из них что-либо произойдет». 22 апреля, 4 мая 1801 года. Ревель. Дарья Иванова, русская амазонка. Стыдом признаться», Но мне сейчас было как-то не по себе. Никогда не считала себя трусихой. Прыгала с парашютом. Обследовала с аквалангом потопленные корабли в Финском заливе. Было дело, даже как-то раз отбилась от двух пьяных обормотов, пытавшихся завалить меня в подворотне. А вот сейчас мне страшно. Просто по-человечески страшно. Холодок бежит по спине, и руки вздрагивают. Завтра загремят пушки, польется кровь, солдаты, русские и английские, будут убивать друг друга. «Надо собраться и приготовиться сделать все то, что поможет нашим победить». «Вон и отец смурной. Лишь дядя Дима, старый вояка, ходит как именинник. Он завтра будет помогать нашим морякам отбиваться от врага. У него теперь есть личное оружие. Не какая-то там пуколка вроде пистолета ПМ, а самый настоящий калаш. А у меня нет ничего. Только я подумала об этом, как в замок прикатил подполковник Баринов». Внешне он выглядел, как всегда, браво, но я поняла, что он был чем-то заметно озабочен. К нему подбежал Джексон, приветственно гавкнул и внимательно посмотрел на подполковника. Баринов погладил пса по голове, а потом направился ко мне, интересно, что он мне хочет сказать хорошего. — Приветствую тебя, о прекрасная амазонка! — произнес он. — Как настроение, как самочувствие? — Да ладно, Николай Михайлович, — ответила я. Вижу, что вам не до шуток. Говорите уж сразу, что случилось и чем я могу вам быть полезна. Опять моя помощь понадобилась вашим рыцарям плаща и кинжала? Думаю, что помощь понадобится скорее тебе, Даша. Тут вот какое дело. В общем, завтра во время боя англичане могут напасть на госпиталь. Они попытаются захватить в плен кого-нибудь из наших. Твоего отца, Геннадия Михайловича, Валерия Петровича или тебя». «Вы думаете, что наши не смогут сдержать британцев, и они ворвутся в город?» «Нет, Даша. Все гораздо хуже. Возможно, что вам придется иметь дело не с морпехами Нельсона, а с предками агента 007». «Николай Михайлович, да вы же вроде всех их переловили». «Всех, да не всех. Впрочем, может быть, и не будет никакого нападения. Я просто обязан просчитать все возможные варианты». «Да уж». Все сказанное подполковником мне активно не понравилось. «Так, может, есть смысл усилить охрану госпиталя? Пусть генерал Багратион пришлет своих егерей». «Конечно пришлет, только у него их не так уж и много. Мои же ребята тоже будут в бою, ведь кто-то должен вести огонь из пулеметов и АГС, поддерживать связь. Я могу прислать вам лишь одного человека. Он, к тому же, немного разбирается в медицине, если нужно, поможет нашим искулапам в их работе». «Ну и вы тоже. Смотрите в оба. Дело в том, что британцы уже сейчас пренебрегают всеми так называемыми законами войны. Так что они наверняка придумают такую пакость, о которой даже не подозревает здешний народ». «Товарищ подполковник, Николай Михайлович...» Я постаралась сделать голос как можно более жалостливым. «Ну уж в этот раз. Вы мне дадите ствол. Я ведь умею стрелять, и очень даже неплохо». Баринов засмеялся. Я поняла, что ему очень не хочется меня вооружать. Но, с другой стороны, мои доводы показались ему вполне весомыми, когда на счету каждый человек, кто не остается место мужскому самомнению. — Хорошо, Дарья! — наконец произнес он. — Как говорил Остап Бендер Непманов-Кислярскому, я дам вам парабелум, И хотя у меня его нет, но ПМ ты получишь. «Только обязательно сдашь мне зачет помат-части и пальнешь из него пару раз». «Ой, спасибо, Николай Михайлович». Я едва сдержалась, чтобы не броситься на шею подполковнику. «Даю честное благородное слово, что не буду баловаться с Макаровым. Только вы скажите папе про оружие, а то он увидит его у меня и отберет». «Скажу, Даша, обязательно скажу. Надо будет еще проинструктировать Геннадия Михайловича и Валерия Петровича, ну и, соответственно, вооружить их. Да, и вот еще что». К вам я пришлю поручика Бенкендорфа. Парень он боевой, храбрый. Во всяком случае, таковым Александр Христофорович был в нашей истории. В чего он поможет. Лишний боец вам не помешает. Николай Михайлович, вы совсем забыли про Джексона. А он собачка серьезная и зубастая. Поверьте, ему очень хочется попробовать на зубок какого-нибудь нехорошего британца». Джексон, услышав свое имя, вскочил с места, распахнул пасть и показал свои белоснежные клыки и премоляры. Он действительно не прочь был поучаствовать в солидной драке. Тем более, если при этом он защитит своих друзей и хозяйку, которую пес просто обожал. 22 апреля, 4 мая 1801 года. Вечер. Балтийское море. Остров Большой Карлоса у Ревеля. Сапожников Дмитрий Викторович лейтенант российского флота. Почему этот остров у входа в Гавань-Ревеля назвали большим, никто не мог точно сказать. Может, потому что он был просто чуть больше, чем его сосед, получивший название «Малый Карлос». Ничего особенного. Обычный балтийский, низменный и голый, как колено, остров размером примерно 2 на 2,5 километра. От «Малого Карлоса» большой отделяла каменистая отмель, которая шла на юг до самого берега. Я высадил из резиновой лодки «Зодиак» двух снайперов и взглянул на приближающуюся к ревелю эскадру британцев. Уже начало смеркаться. Несмотря на легкую туманную дымку, корабли, идущие под парусами, не могли не вызывать восхищения. Мне за свою жизнь довелось видеть немало красивых кораблей, но нет ничего прекраснее многомачтовых парусников. На фоне темного серого марева при некотором старании можно было увидеть ходовые огни английского 74-пушечного корабля Его Величества короля Георга III «Элефант», находившегося в Кабельтове полутора от острова. Майор Никитин отправил на сафари двух своих лучших снайперов — Сильвера и Меча. Для них я загодя оборудовал позицию, чтобы с моря их было трудно заметить. Только как мне кажется, англичане вряд ли сейчас любуются унылыми пейзажами Сландии. Их больше интересует форватер. Он изобилует мелями и каменными банками, на которые можно запросто посадить корабль. Адмиралу Нельсону этого совсем не хочется. Только зря он ищет вешки и бакины, обозначающие форватер. Их сняли сегодня днем, и потому британцам придется вползать на рейт Ревеля со скоростью умирающей от старости черепахи. И это под огнем наших орудий, которые будут лупить по вражеским кораблям. Артиллеристы у адмирала Ушакова хорошие, и не факт, что все британцы смогут доковылять до порта. Как опытный моряк, Нельсон должен будет сейчас лечь в дрейф и пустить вперед лодку с моряками, которые измерят глубины на форватере и установят свои вехи. Именно так он поступил во время нападения на Копенгаген. Думаю, что и сейчас он сделает то же самое. А как поступят британцы, если они вдруг британцы без командующего? Что они будут делать в таком случае? Ну, наверное, для начала решат, кто заменит Нельсона. На это уйдет какое-то время. Не факт, что новый командующий откажется от нападения на Ревель. Скорее всего, разъяренные убийством своего любимого адмирала, британцы решат страшно отомстить за него. А ярость плохая штука». Она лишает человека рассудка и возможности принимать правильные и взвешенные решения. А вот это-то нам и нужно. Пусть противник сам сунет голову в петлю. Нам лишь останется вышибить из-под его ног табуретку. А далее никто из незваных гостей не заметил, как пожухлая растительность на острове вдруг зашевелилась. Но это был не прошлогодний бурьян, а маскировочная сеть, под которой притаились трое — Двое из них были одеты в камуфляжные костюмы расцветки мультикам, которые практически полностью сливались с окружающей их местностью. Третьим же был я, одетый в обычную охотничью туристскую одежду. Но маскировочная сеть, наброшенная на легкий проволочный каркас, надежно скрывала всех от любопытных глаз. Я внимательно рассматривал в дальномерную зрительную трубу Сваровски английский парусник. Меч и сильвер терпеливо ждали. «Ведь снайпер — это воплощенное терпение. Иногда они часами ведут наблюдение, чтобы потом в течение нескольких секунд обнаружить и уничтожить цель». «Викторович, ну что ты там углядел? Поделись впечатлениями», — спросил у меня Сильвер. «Я вот стою и думаю, сможете ли вы завалить Нельсона, когда совсем стемнеет? А это произойдет скоро. Ведь если не сможете, то нам придется куковать здесь до самого утра». «А ты как считаешь, Викторович? Да по нас лаймис мисс, засветло или нет?» Прикинув на глаз расстояние и скорость, с которой шли британцы, я сказал градусникам, что через полчаса флагманский корабль эскадры будет от нас на расстоянии мили, или даже чуть поменьше. Меч и Сильвер переглянулись. «Миля — это многовато для прицельного выстрела. Хорошо бы чуть поменьше», — задумчиво произнес меч. «Надо, чтобы клиент подошел поближе». «Ну, все будет зависеть лишь от самого клиента», — сказал я. «Пока же давайте, обживать позицию». А потом не выдержал и съезвил. «Может быть, вам на ней и ночевать придется». Сильвер в ответ в полголоса выругался, а меч показал мне кулак. Но англичане нас не подвели. Нельсон уверенно шел к тому месту, где его ждал меткий выстрел снайперов из града. Приникнув к дальномерной трубе, я стал рассматривать флагман вражеской эскадры. Ведь именно на «Элефанте» — так назывался корабль, на котором держал свой флаг адмирал Нельсон, и находился однорукий, щуплый человек, которого надо было сегодня вычеркнуть из списка живых. На «Квартердеке» стояло несколько человек в расшитых золотом мундирах. Кто из них Нельсон? Тут главное не ошибиться. И ухлопать надо именно сэра Горацио — Остальные британцы нас не особо интересовали. Вот, наконец, мне показалось, что я увидел того, кого мы искали. Я вспомнил все известные мне портреты адмирала Нельсона и сравнил их с лицом человека, который стоял на корме элефанта. Он был невысок, мундир его не особо отличался от мундиров окружающих его людей, но те держались от него на некотором расстоянии и выказывали ему почтение. Он развернулся к нам фас... И я увидел, что правый рукав его камзола пуст и приколот к поясу. «Вряд ли на одном корабле найдутся два одноруких командира», — подумал я. «Значит, вот ты какой, сэр Горацио!» «Что ж, мы с тобой поздоровались, а теперь настало время прощаться». Увидев искомое, я передал трубу Сильверу, который был в этой снайперской паре наблюдателем, и сказал, «Видишь, вон того, который стоит на квартердеке». «Невысокий худой в синем мундире с двумя орденскими звездами на груди. Особая примета — у него нет правой руки». Молча, приняв у меня трубу, Сильвер достал метеостанцию и баллистический калькулятор. Меч прильнул к оптическому прицелу винтовки. Началась работа, ради которой, собственно, мы здесь и находились. Сильвер стал выдавать исходные данные для цели указания. Дистанция 282 метра. Ветер юго-восточный слабый, 1-3 метра в секунду. Деривация... Он посчитал что-то на бал-калькуляторе и выдал поправку. Меч молча вводил все эти данные в прицел. Дистанция в 300 метров считается вполне нормальной для хорошего снайпера, который способен решить задачу по поражению цели на такой дистанции и с обычной СВДС ПСО. Здесь же были подготовлены снайперы, которыми по праву гордился спецназ ФСБ, а в руках у стрелка была австрийская снайперская винтовка «Манлихер» калибра 338 с оптикой «Шмидт-Бендер» и предобъективной тепловой насадкой. Несколько раз глубоко вдохнув и выдохнув, разгоняя себя, затем еще раз вдохнув, меч начал плавно выбирать спусковой крючок, медленно выдыхая, и на полувыдохе дожал его». Винтовка, снабжённая глушителем, пшикнула. «Есть попадание!» — зафиксировал Сильвер, наблюдавший за поражением цели. С учётом привычки снайперов контртеррористического спецназа стрелять в голову, можно было не сомневаться, что в данном случае охота на Нельсона закончилась летальным исходом. Взяв из рук Сильвера дальномерную трубу, я увидел, что на квартердеке элефанта в панике мечутся британцы, а на палубе лежит неподвижное тело, у которого отсутствует голова. «Ну, вот и все, сэр Гарацио, подумал я. «Судьбу не обманешь. Пусть смерть пришла к тебе на пять лет раньше, но умер ты от вражеской пули на палубе своего флагманского корабля. Правда, в отличие от Трафальгара, тебе не пришлось мучиться. Ты погиб мгновенно. Гроб, изготовленный из куска грот-мачты французского варианта, ждет тебя. Только кто доставит его в Англию?» «Возможно, что и элефант завтра превратится в гигантскую братскую могилу для всего экипажа». «Все, можно собираться», — буднично и спокойно произнес Сильвер и начал аккуратно сворачивать маскировочную сеть. Негромко переговариваясь, мы побрили к Зодиаку. Надо было успеть вернуться в Ревель и доложить обо всем подполковнику Баринову. Меч уже сообщил ему по рации о том, что задание выполнено, и адмирал Нельсон мертв».